Перейдя на другую сторону улицы, он ковыляет по ней, прикрыв лицо истрепанным рукавом, и то вдруг отшатнется назад, то снова двинется вперед, крадучись и в тревоге протянув перед собой руку, а его бесформенные лохмотья висят на нем клочьями, и невозможно догадаться, из чего сотканы эти лохмотья и для какой цели. По цвету и ветхости они смахивают на охапку прелых листьев болотного кустарника, гниющих уже давно. Ален Вудкорт останавливается, смотрит ему вслед и, разглядев его, смутно вспоминает, что когда-то видел этого мальчика. Он не может вспомнить, где и когда, но оборванец что-то напомнил ему. Наконец Ален решает что видел его где-нибудь в больнице или приюте, но все-таки не может понять, почему этот мальчишка ему запомнился. Раздумывая об этом, он постепенно выходит из одинокого тома на те улицы, где утро уже наступило. Как вдруг слышит, что кто-то бежит сзади него и, оглянувшись, видит, как мальчик мчится куда-то вовсю прыть, а женщина с пораненным лбом несется за ним вдогонку. — Держи его! — держи! — кричит женщина, задыхаясь. — Держите его, сэр! Перебежав дорогу, Ален Вудкарт кидается на перерез подростку, но тот оказался проворней, бросился в бок, пригнулся, выскользнул из рук алина и, отбежав на несколько ярдов, выпрямился и снова понес его весь дух. Женщина гонится за ним, крича — Держите его, сэр! Держите, ради бога! У Алина мелькает подозрение, что мальчишка только что украл у женщины деньги. И, приняв участие в погоне, он бежит так быстро, что то и дело нагоняет беглеца. Но тот всякий раз бросается в бок, пригибается, ускользает из рук и мчится дальше. Поравнявшись с ним, можно было бы хватить его кулаком, сбить с ног и задержать. Но преследователь не может на это решиться и безобразная нелепая погоня продолжается. Поняв, наконец, что деться ему некуда, беглец ныряет в узкий проход и попадает во двор, из которого нет выхода. Здесь, у гнилого забора, путь его оканчивается, и мальчик валится на землю, задыхаясь и глядя на своего преследователя, который стоит, тоже задыхаясь, и глядя на него, пока не подбегает женщина. Ох, Джо! Ты Джо! Кричит женщина. Вот ты какой! Наконец-то я тебя нашла! Джо! повторяет Ален, внимательно его разглядывая. Джо! Погодите, ну, конечно, он и есть. Да ведь этого малого приводили на допрос Коронеру. Ну да, я вас видел, раз на дознании. — жалобно лепечет Джо. — Ну и что? Неужто нельзя оставить в покое такого гремыку, как я? Может быть, вам мало моего горя? Хотите, чтобы мне еще горше было? Меня все гнали-догнали, то один из вас, то другой, пока от меня только кожа да кости остались. А что до знаний было, так неужто это я виноват? Я-то ведь ничего худого не сделал. Тот очень добрый был, жалел меня. Кто, кто только не ходил по моему перекрестку, а разговаривал со мной он один. Да неужто это я затеял, чтоб дознавались про его смерть? Лучше бы уж про мою. Лучше бы уж мне пойти на реку, да, и просверлить головой дырку в воде. Право лучше. Он бормочет таким жалобным голосом. Его грязные слезы кажутся такими искренними. Он лежит в углу под забором, до того похожий на грипп или какой-то болезненный нарост, который вырастут среди грязи и мерзости. Шталин Вудкорт растроган. Он спрашивает у женщины. — А вот несчастный. — Что он такого натворил? Не отвечая, она только покачивает головой и глядя на лежащего мальчика, не сердито, но удивленно и бормоча. Эх, Джо, ты Джо, наконец-то я тебя отыскала. Что он натворил, спрашивает Талин, ограбил вас? Да нет, сэр, что вы? Разве он станет у меня воровать? Мне он не сделал ничего, кроме хорошего. В том-то и чудо. Аллен смотрит то на Джо, то на женщину, ожидая, чтобы кто-нибудь разгадал ему эту загадку. — Он как-то раз пришел ко мне, сэр, — говорит женщина. — Эх, Джо, пришел ко мне, сэр, в Сент-Олбинс, совсем больной, но я не посмела оставить его у себя. Одна молодая леди которая много мне помогала, спасибо ей, пожалела его и увела к себе домой. Ален в ужасе отшатывается от мальчика. «Да, сэр, да!» Оставила его ночевать у себя в доме, накормила, напоила. А он, неблагодарный таки взял да избежал ночью. И с тех пор ни слуху, ни духу о нем не было, пока он вот сейчас не попался мне на глаза». А молодая леди, такая она была милая и красивая, заразилась от него оспой, потеряла свою красоту, и теперь ее, пожалуй, не узнать бы, если бы не осталась при ней ее ангельская душа, да ладное сложение, да нежный голос. Знаешь ты это, неблагодарная этакий, знаешь ты, что все это приключилось из-за тебя и через ее доброту к тебе» спрашивает женщина, начиная сердиться на мальчика при этом воспоминании и вдруг заливаясь горючими слезами. Мальчик, ошеломленный этой новостью, растерянно трет грязный лоб грязной ладонью, смотрит в землю и так дрожит всем телом, что скрипит ветхий забор, к которому он прислонился. Взмахом руки Алина останавливает женщину и она умолкает. Ричард «Рассказывал мне», — начинает он, запинаясь, — «то есть я вообще слышал обо всем этом?» «Подождите минуту. Не обращайте на меня внимания, я сейчас поговорю с ним». Отойдя в сторону, он некоторое время стоит близ скрытого прохода и смотрит в пространство. Возвращается он, уже овладев собой но, борясь с желанием бросить этого мальчишку на произвол судьбы и внутренняя борьба его так заметна, что женщина не сводит с него глаз. — Ты слышишь, что она говорит? — Впрочем, встань-ка лучше, встань! Дрожа и пошатываясь, Джо медленно поднимается на ноги и становится, как и все его собратья, когда они в затруднительном положении, боком к собеседнику, опираясь костлявым плечом о забор и украдкой почесывая правой рукой левую ладонь, а левой ступней правую ногу. — Ты слышал, что она сказала? — Я знаю, что все это правда. Ты бывал здесь с тех пор? — Помереть мне на этом месте, если я был в одиноком томе до нынешнего проклятого утра! — отвечает Джо хриплым голосом. — А зачем ты пришел сюда теперь? Джо оглядывает тесный двор, смотрит на собеседника, не поднимая глаз выше его колен и, наконец, отвечает. — Я ведь никакого ремесла не знаю и никакой работы найти не могу. Совсем обнищал, да и заболел к тому же, ну и подумал... Дай-ка я вернусь сюда, покуда все еще спят. Спрячусь тут, в одном знакомом месте. Полежу до темноты, а тогда пойду попрошу милостыни у мистера Снегсби. Он, бывало, всегда подаст мне сколько-нибудь. Хотя миссис Снегсби, та всякий раз меня прогоняла, как и все отовсюду. Откуда ты пришел? Джо снова оглядывает двор переводит глаза на колени собеседника и, наконец, опять прижимается щекой к забору, как видно, покорившись своей участи. — Слышишь, что я говорю? Я спрашиваю, откуда ты пришел? — Ну, бродяжничал, — коль на то пошло, — отвечает Джо. — Теперь скажи мне, Продолжает Аллен, с большим трудом превозмогая отвращение, и, подойдя вплотную к мальчику, наклоняется к нему, стараясь завоевать его доверие. — Скажи, отчего ты сбежал из того дома, когда добрая молодая леди пожалела тебя на свое горе и взяла к себе? Тупая покорность Джо внезапно сменяется возбуждением и, обращаясь к женщине, Он горячо говорит, что знать не знал о том, что случилось с молодой леди, и слыхом не слыхал. И не затем он пошел к ней, чтобы ей повредить, да он лучше сам себе повредил бы, лучше дал бы отрезать несчастную свою голову, как бы можно было так сделать, чтобы он и не подходил к ней. Она добрая была, очень добрая, пожалела его. И все это он говорит таким тоном и с таким выражением лица, что искренность его не оставляет сомнений, а в заключении заливается горькими слезами. Ален Вудкорт видит, что это не притворство. Он заставляет себя дотронуться до мальчика. «Ну-ка, Джо, скажи мне всю правду!» «Нет, не смею!» — говорит Джо, снова отворачиваясь. «Не смею! А смел бы, так сказал бы!» «Но мне нужно знать, почему ты сбежал», — говорит Аллен. «Ну, Джо, говори». Он повторяет это несколько раз. И Джо, наконец, поднимает голову, снова обводит глазами двор и говорит негромко. «Ладно, кое-что скажу. Меня увели. Вот что». «Увели? Ночью? Ага». Очень опасаясь, как бы его не подслушали, Джо оглядывается кругом и даже смотрит на самый верх высокого фута в десять забора и сквощили в нем, как будто предмет его опасений может вдруг заглянуть через этот забор или спрятаться за ним. «Кто тебя увел?» «Не смею сказать», — отвечает Джо, — «не смею, сэр!» «Но я хочу знать все. Это нужно ради молодой леди». Можешь на меня положиться, я никому не перескажу. Говори, никто не услышит. — Вот уж не знаю, — сомневается Джо, опасливо покачивая головой. — Один человек, пожалуй, услышит. — Ну что ты, здесь же нет никого, кроме нас. — Нет, по-вашему, — говорит Джо. — А если есть? Ведь он бывает и тут, и там. Во многих местах за раз. Аллен смотрит на него в недоумении, но чувствует в этих нелепых словах какую-то правду. А что они сказаны искренне, в этом сомневаться нельзя. Он терпеливо ожидает подробного объяснения, а Джо, потрясенный не столько его настойчивостью, сколько терпением, наконец сдается и в отчаянии шепчет ему на ухо, чье-то имя. — Вот оно что, — говорит Алин. Но почему? Что ты наделал? — Ничего, сэр. Никогда я ничего худого не делал, разве что задерживался на одном месте. Да вот еще к дознанию меня притянули. — Ну, а теперь уж я не задерживаюсь. Все иду да иду. На кладбище иду. Вот куда. — Нет, нет. — Туда мы тебя не пустим. — Но что он сделал с тобой? — Положил в больницу, — шепчет в ответ Джо. — Но я и лежал, покуда не выписали. Потом деньжонок дал четыре монеты, то есть четыре полукроны. И говорит, убирайся прочь, никому ты здесь не нужен, говорит, но так и убирайся подальше, ступай бродяжничать, говорит. «Не задерживайся на одном месте», — говорит, — «чтоб глаза мои тебя больше не видели ближе, чем за сорок миль от Лондона, а не то каяться будешь». «Да и буду каяться. Дай ему только меня увидеть». «А уж он увидит, будьте покойны, если только я сквозь землю не провалюсь», — заключает Джо и в тревоге снова озирается по сторонам. Некоторое время Ален раздумывает обо всем этом. Потом обращается к женщине, не сводя с Джо ободряющего взгляда. «Он не такой неблагодарный, как вы думали. У него была причина сбежать, хоть и неуважительная». «Спасибо вам, сэр! Спасибо!» — восклицает Джо. «Вот видите, сами видите, тетушка, что зря вы на меня поклеп взвели. Только обязательно скажите молодой леди, — как джентльмен про меня говорил. Вот и ладно будет. Что ж, вы ведь тоже меня пожалели. Я понимаю. Ну, Джо, — говорит Ален, не сводя с него глаз, — пойдем-ка теперь со мной. Я найду тебе место получше. Там ты ляжешь и спрячешься. Я пойду по одной стороне улицы, а ты по другой, чтобы на нас не обратили внимания. И ты обещай мне, что не убежишь, а свое обещание ты сдержишь. В этом я уверен. Не убегу. Вот разве только увижу, что он идет, сэр. Отлично. Верю на слово. Сейчас полгорода уже встает, а через час проснется весь город. Пойдем. До свидания, сестрица. До свидания, сэр много вам благодарна!» Женщина все время сидела на своем мешке и внимательно слушала, а теперь поднимается и берет мешок в руки. Джо повторяет, «Только вы обязательно скажите молодой леди, что не хотел я ей повредить, и передайте, что говорил про меня джентльмен!» Потом, кивнув ей, идет волоча ноги, дрожа, размазывая на лице грязь и мигая. Кричит ей что-то на прощание, не то смеясь, не то плача, и, крадучись, плетется позади Алена Вудкорта, прижимаясь к домам на другой стороне улицы.